Глава 9. Не умереть, а именно уснуть. В субботу 31 августа линолеум спально-строевого помещения не сотряс чёткий уверенный шаг Старохватава. Бранированные стёкла не отразили аномальных децибел крика Белковой. Нет, арестантки сквозь крепкий сон услышали ласковое: "Подъём, встаём, девочки, встаём". Азарова потрогала за плечо Бакумову, затем Барунову. Долго спите, и добавила несколько громче, но не строго. Нас ждут дела великие, подъём рота. Жанна Ибрагимовна, когда служила в женской колонии взрослой, после и в армии с осуждёнными была крайне строга. Паблашек не делала никому, любимчиков не имела принципиально. Зэчки, что прошли через прапорщика Син, запомнили её как одну из самых, пусть и справедливых, но строгих надзирательниц. С курсантками Зарова повела себя иначе, гораздо мягче. Жалела их, считала еще детьми, чуть ли не внучками. Пару раз заступалась за них, когда Белкова переходила до зволенные грани. Раз и от Богдана защитила. Вероятно, потому что своих внуков нет. Трое сыновей Жанны, что женились на работе, никак не радуют мать семейным пополнением. «Сильно не спешите», — говорила прапорщик поднявшимся девушкам. «То форму порвете, мне боль головная, менять ее, оно не к месту». «Шучу, не спешите, только возиться не надо тоже слишком». «Ого, подъем же был час назад», — посмотрела на часы Барвенкова. «Мы проспали?» «Что вы, нет!» — успокоила их Азарова. «Не угодишь вам, дочки, то рот не пробудил рано слишком, то поздно. Товарищ капитан поспать чуть дольше разрешил, потому что сегодня отбой сдвинется снова». «Простите, товарищ прапорщик», — обратила сестра Елагина. «А где командир или товарищ старшина?» Нет их, улыбнулась Ганна. Богдан Николаевич уехал за ампотылом в Ростов, кажется, отдыхать. У ины дела семейные. Сегодня с вами я заниматься буду. Дел у нас необычайно много. Нужно форму всем выдать парадную. Она красивая, с аксельбантами, по размерам подшита вашим уже. Выгладим её сегодня хорошенько, подохнём воротнички и бельжи вставим. Ах, и перчатки белые получите на завтра. Иначе и спачкайте ажанна Ибрагимовни новые искать, потому что выкинуть их проще, нежели отстирать. Не подскажете, когда нам повседневную форму позволят ушить? Поинтересовалась Галягляд. Ходим как бродяжки. С понедельника начнём. Вы, думаю, с машинками хвейными все управляетесь хорошо. Вот и поможете мне к присяге управимся вашей. Все оделись. Отлично. Завтрак через 20 минут, 8:00. Умываемся скорее, и строимся у ворот. Постели заправить и по возвращении. У нас сегодня, помимо выдачи парадки, намечается ПХД. Знание также ваши просили меня проверить, как вы командиров изучили, имена их, потом необходимые места в уставе повторить и так далее. Ничего, успеем. Ратна сегодня вернётся, задергавшись в спально-строевом, уточнила Октава. Не знаю, он не отчитывается передо мной. Должен по идее. Если не придёт, мне с вами ночевать придётся. Не переживай, отдохнёте сегодня от капитана. Я от него никогда не устану. Абранила Дарья и крепко сжала зубы, едва не прикусив язык. Ей показалось, сболтнула лишнего. К счастью, Жанна не обратила внимания. После заправки постелей приступили к раздаче парадной формы нового образца. Она девочкам очень понравилась. Сидела на их юных телах так, словно они родились в ней. Парадка, не в пример повседневному обмундированию курсанток, не имеет отличий от общей войскавых, собственно, которая она и является. Никаких отрохателей на ногах и рукавах, других цветов или тонов рисунков. Арестантки безумно захотели в ней сфотографироваться, не успев толком рассмотреть. Она и мыхикита, едва примерив камуфляж, не говоря о получении автомата, бегом хватаются за камеры. А здесь всё-таки девушки, хоть и равноправие полов в стране объявили. Возникла проблема. Синусы хранятся у ротного и выдаются исключительно им. Понятно, Жанна Ибрагимовна могла снять подчинённых на свой. Весьма хороший телефон. Не стало, сослалась на повреждение камеры. Нет, Азаровой не жалко встроенной памяти и не тяжело выполнить просьбы девочек. Правда, времени в обрез. Прапорщик, раздев подопеченных, утешила их. Завтра фотографируетесь во всех позах. К тому же, фотографы приедут профессиональные СМИ. Вам телефоны выдадут, фона лучше подберётся, на улице лучше жить, чем в копёрке моей. В догрузку перчатки дополнят белый вид ваш. Сейчас выдавать не стану их, испачкайте. Автоматы завтра вам вряд ли дадут, то на присягу уже. Так что и сору же сфотографируйтесь, не переживайте, отправляйте домой снимков в гору, а то и видеокадры. Настоящие автоматы с восторгом кликнули несколько девушек. Конечно. Разумеется, без боеприпасов. Своего индивидуального оружия вам не положено в первый год. Может, и на второй не дадут. Как командиры решат. Не знаю. Это урот на вас спросите. Виднее ему. А так, по концу серадии вручат на присягу АК-74, что хранятся в батальоне охраны. Перед обедом Азарова проверила контингент на уровень знаний, в частности имён командиров. Кто начальник штаба у нас? Первый Жанна Ибрагимовна спросила Эвку. Гардиев Замполит Валиев. Хорошо, а начальник штаба у нас кто? Пошла на хитрость Прапорчик. Эм, как его? Зависла Вострикова. Сейчас, я не забыла, я помню. Елагина не выдержала, засмеялась. Ты же его только назвала перед Замполитом, дурёха. А ты в ноты не всегда попадаешь, не осталась в долгу Лида. Азарова постучала ручкой по парте. Тихо, отставить ссорится. Затем улыбнулась и пояснила: В чём-то Елагина права, хотя и не гоже обращаться в тонах подобных к подруге. Ты созубрила имена, сбилась по тому, а их знать необходимо. Не зубрить, знать. Это пришлось бы к месту. Присаживайся. Следующая стоит. Так, кто? Давай, Хахатунья, ты отвечай. В целом, если исключить незначительные заминки и простительные ошибки, курсантки задачей справились. К пилотному дню, репетиции перед присягой, они подготовились. Сие всё у вас не предусмотрено распорядком. Построила Зарава девушек в спально-строевом после приёма пищи. На расхачку по тому времени нет. Сразу за дело. Начинаем ПХД в миниатюрном исполнении. ПХД это парка хозяйственный день. Слышала я, солдаты в армии его звали всегда иначе, заменяя в аббревиатуре букву Х на И. Термин «бранны» — берем ведра, обмылки выдам вам я, благо в избытке их, и начнем наводить пену. Чтоб веселее убирать, разрешаю включить музыкальный канал на телевизоре. Последние слова подняли настроение арестанткам. Гавариш прапорщик личным примером показала, как следует разводить пену по старинке. Она при помощи пирочинового ножа покрошила мыло в ведро, залила водой и размешала. Затем начала разбрасывать полученные воздушные пузырьки по сторонам. "Подключаемся, девочки", сказала Жанна Ибрагимовна. Курсантки подчинились старшей позванию с энтузиазмом. Не сказать, что для арестанток подобная процедура стала открытием. Всё же радовало разнообразие повседневной рутины. Пейходо в разгаре, проходит он весело, Асаров не запрещает девочкам дурачиться, громко говорить и смеяться. Они танцуют, шутят, плескаются мыльной водой. Проводят время весело и с пользой. Даже те, кто друг по другу в тайне недолюбливают, к счастью, таковые не все, во время уборки отодвинули негативные чувства на задний план. Конечно, потом нехорошие эмоции возродятся с новой силой, ибо когда люди специально не подготовлены и не подогнаны, психологически вынуждены все время проводить вместе на ограниченном пространстве, они начинают искать виновных, спорить, ругаться, обижаться по мелочам и далее по списку пускай курсантский под одной крышей относительно недолго всё равно у некоторых в душе разгорались угольки неизменных чувств выплывали претензии к кому-либо из соратниц не так посмотрела то кажется выслуживается перед старшим типа выскочка то храпит по духам банально внешность раздражает ой много ли надо причин молодым чтобы затаить обиду на ближнего к чести девушек следует пояснить в внешне они не проявляли вышеописанного Каждая хранила негатив по отношению к приятельнице в бездне сознания. Со стороны курсантки выглядели образцово дружными, представляли из себя пример братства или сестринства. ПХД подходит к концу. Не грех сказать, за два часа уборки ранее осуждены отдохнули душой. Уже под конец вымотались физически. Пена начала доставать, бесила, что она долго не вымывается. Тем не менее, спроси любую, готова ли ты часто повторять ПХД, а ответ последует утвердительным. Как говорил Матросскийн, совместный труд он объединяет. Ханна Ибрагимовна тоже осталась довольна. Девушки её слушались, не сочковали, что игрались. Прапорщика скорее радовалась. Нравилось ей наблюдать за юными подчинёнными. Сама от того делалась моложе, если не внешне, то внутренне точно. Сегодня для арестанток время пролетело незаметно. Так бы всегда, пока они не на свободе и наоборот, чтоб счастливые дни и моменты в будущем на воле тянулись подольше. Дело близится к ужину. Девочки сперва не поверили, когда Азарова объявила им «Скорее убираем инструмент, до ужина полчаса». Курсантки посмотрели на часы и ахнули «Правда, без пятнадцати шесть, ужин восемнадцать пятнадцать». Это их приятно удивило. Только сейчас каждый молодой организм дал знать: пора восполнить израсходованные калории. В 7 вечера приступили к приведению парадной формы в божеский вид, гладили, придавали ей шарм, следуя секретам от товарища прапорщика, согласно армейской традиции, подшивались при просмотре вечерних новостей. Подшивать со всеми умеет, да? Поинтересовалась Азарова. «Ничего», — усмехнулась Эвка, «если что, Дашка нам поможет, у нее горький опыт имеется». «Очень смешно», — надулась Елагина, «то ли всерьез, то ли в шутку, у нее от чего-то к вечеру настроение пропало, а днем была веселее всех». В двадцать-тридцать Азарова решила, «Вечернюю поверку, согласно распорядку, проводить не будем, лишнее оно». Сейчас быстренько повторяем устав, не спускаемся в классы, прямо в бытовке. Книгами обеспечу. Правда, один томик на двоих. Потом, если гладко пройдёт, дам время личное. Для портищих здоровье курилку открою, сигареты выдам. Для ведущих здоровый образ жизни, чаи, пития устрою в копёрке. Извините, дочки, выбирать одно надо. Мне чая и сладостей не жаль, но согласно воспитательной процедуре нужно выбирать. Всё и сразу не получится. «Хорошо», — ответили курсантки. Обещание Жанна Ибрагимовна выполнила. Проверив относительно сносные знания подчиненных, открыла на втором этаже курилку для тех, кому не жалко легких, а для тех, кто молодец из-за здоровый образ жизни, коптерку. Угостила девушек вкусным чаем с конфетами и печеньем, сама посидела с ними, сдержана, не переходя уж на откровенное панибратство, пообщалась с подопечными. Половине десятого Азарова позволила курсанткам то, о чём они мечтали третий день поторчать в бытовке просто так, поболтать между собой, поделиться разного рода впечатлениями, планами. Уставы откройте только и возле глаз держите, посоветовала Жанна. На случай, если ротный заявится. Ой, как я на это надеюсь. И не кричите слишком. Я рядом, если что. И без глупостей. Не подставляйте меня. Спасибо, товарищ прапорщик, искренне поблагодарили её курсантки. Не подведём. Девочки вели себя тихо. Жанна и через открытую дверь коптёрки их не слышала. Поэтому не тревожила хулиганок некоторое время. Пошла к ним, когда настала пора для команды "Отбой". Настроение Заровой испортилось. Командира нет. Выходит, придётся ей ночевать в расположении. Ай, ничего, приободряла она себя. Постелю матрасов на столе пару, диван или кровать, она не захотела ставить в копёрку, предпочла им дополнительные стеллажи в подымущество. Одеял хватает, подушек тоже. Высплюсь хорошенько. Точно, вы с плюс, есть и плюс в ночёвке на службе. Утром не надо вставать рано и спешить сюда. Эх, не пропаду. Не забыть только мужу позвонить, предупредить. Можно и к девочкам в расположение лечь, но надо из другого крыла кровать нести, лишнее оно. Само внушение сработало, настроение поднялось. Однако самоободрение оказалось лишним. Не успела Жанна дойти до бытовки, как ворота второго этажа открыл Старохватов. Смирно! Подала команду старшина, должность Скорее по привычке, не с целью предупредить девушек о появлении ротного. "Вольно", махнул рукой Богдан. "Не спят, как я понял. Докладывай, что отдел мне подготовил?" "Всё хорошо. Я бы сказала, отлично. Курсантки в бытовке. Они проследовали туда. При появлении капитана девушки поднялись. Здравия желаем", стукнула каблуками Галя Гляд. "Рады вас видеть. Не щёлкай ногами, не поручик". Устала выдохнул старохватов. Присаживайтесь. Богдана казался напрочь промокшим. С козырька кепки тянется капля воды. Волосы влажные, форма липнет к телу, одни берцы остались чистыми. Что удивило арестанток, когда он успевает их чистить? Им казалось, брось ротнова в болото и сразу вытащить, так он весь окажется чумазый, но обувь продолжит блестеть. Вы промокли до нитки, обронила Елагина. От её меланхолии не осталось следа. Там дождь, что ли, пошёл? Не так-то лаво. Я, как и Палит, решил в одежде под душ встать. Ты меня глупыми вопросами раздражаешь больше, чем бич-пакет без приправы внутри. И он обратился к Азаровой, будто оправдываясь. Весь день был солнечным, ни ветра, ни облачка, и вдруг резко бабах гроза. Машину перегонял сюда, не видно по дороге ничего, останавливаться два раза пришлось на обочине. Старохваттов утром поехал с Киримовым в Ростов, на машине Рената, чтобы забрать оттуда свой автомобиль и пригнать его в Водопьяновск. Догадался, что вскоре личный транспорт очень ему пригодится, и жалко бросать технику, новая почти дорогая. "Мы не слышали ни грома, ни капли по подоконникам", удивилась Жанна. "Орали, наверное", предположил Богдан. "Гремело знатно, небо прямо рвало. Видать, сама мать-природа плачет. Завтра же 1 сентября, 20 лет трагедии". "Ох, я и забыла", прислонила ладонь к губам товарищ Прапорщик. Она поняла, что родной имеет в виду. Такое нельзя не забывать, ни тем более прощать. Ладно, рота, готовимся ко сну. 10 минут у вас. Завтра день трудный, советую выспаться. Азарова ушла 2 часа назад. Девушки спят, в отличие от командира. Офицер ворочается на диване, не может забыться в сладких или тяжёлых грёзах. Странно, когда подъезжал к Водопьяновску, Марила жуть Мечтал скорее добраться до кровати, на чай к Ренату потому не пошел, рискуя обидеть гостеприимного друга. А прилег, и все, сон в трубу улетел. Старохватов по опыту знает, закрой глазки, потерпи или сосчитай до ста, тогда заснешь, явно не про него. Капитан поднялся, вышел из кабинета, решил проверить, не курит ли кто в туалете. На подобные нарушения курсантки, к счастью, не шли, но все случается впервые. Дым об не воняет, отметил Богдан, подходя к двери умывальника. Значит, всё в порядке. Он хотел уйти, не заглядывая внутрь. Тут и слыхал чьё-то всхлипывание. Что такое? На подоконнике напротив прохода сидела Елагина. Обернувшись к окну, она тихо плакала. Ты чего, Октава? прошептал Старохватов, боясь разбудить личный состав и напугать Дашу. Всё хорошо, резко соскочила она на пол. Так, навелило чего-то. Рассказывай, вижу, что-то стряслось закурить бы, осмелилась на наглость Елагина. Ротный задумался ненадолго и махнул рукой, мол, за мной. Он провёл курсантку в кабинет, включил камеру, открыл окно и, достав из верхнего ящика стола пачку стобачной отравы, протянул сигарету Даше. "Дыми, как ну только подсядь ближе. Так, чтобы мельчь из улицы тебя видели. Хотя кто там тебя из степи увидит? Спасибо, хорошо. Заодно выкладывай, от чего сырость разводила. Желательно быстрее." Ладно, мне не спится, я привык. А тебе день сложный предстоит. Не хочу, чтобы ты носом завтра клевала на плацу и зевая мух ртом ловила. Октава устроилась поудобнее на предоставленном ей стуле в правом углу канцелярии. Подкурила, глубоко затянулась и выпустила едкий дым из лёгких на улицу. Приоткрытое окно послало в кабинет приятный прохладный воздух, аромат дождя и промохшей степи. Из дали слышатся раскаты грома, шум поезда. Умиротворяющая аура благодать От приглашения командира и, чего греха таить, от внеочередного перекура, психологическое состояние девушки улучшилось. Она не стала веселой. Вместо меланхолии установилась легкая тоска, иногда подобная полезна для души. Все же курсантка поведала Богдану про то, что чувствовала в туалете до его вмешательства. «Не подумайте, я веселая почти всегда, жизнерадостная. Временами накатывает грусть, необычайная, жгучая». Как у Пушкина. Грусть, тоска меня съедает. Днём по ходу под музыку проводили, веселились с бабами, классно было. Наверное, я больше всех офигала, а после ужина от чего-то печаль накатило, выть охота. Ох, прервал её старохватов. Это нормально. Народная мудрость и так гласит: если сегодня много смеёшься, завтра плакать будешь, и наоборот. Знаю, всё равно, выть хочется. Выть да, жить нет. Ой, не подумайте, я нормальная, ничего с собой никогда не сделаю. Я образно говорю. Помните, как у Высоцкого? Не умереть, а именно уснуть. Нечто подобное желаю. Тоска по дому. Быть может, хотя дома нормального у меня нет, где мама? Не знаю. Отец. Одно название, ему водка и дочь, и жена, и мать. Ну, об этом расскажу, когда на откровенный разговор вызовите. Вы же вызовите? А обязательно. Так что не переживайте. Ничего из ряда вон выходящего у меня не случилось. Нервы шалят. Давно так паршиво на душе не было. Хуже, наверное, только когда меня брать менты приезжали. То не с чем ни сравнить. Елагина не смотрела на родного, впилась куда-то на тёмный горизонт, где периодически сверкают далёкие молнии. Она рассказала кратко, как её арестовывали, увозили из дома, что чувствовала, потом добавила: "У вас случалось так, что жить не хочется, не сделать с собой что-то при этом, а просто, как у Высоцкого. С похмелья бывало, но я понимал, от чего оно. А так, помню один случай с войны. Расскажете?" Посмотрела Дарья в глаза Богдану. Ей стало любопытно послушать его историю. Ничего особенного. Подумав, Старохватов решил поделиться эпизодом из прошлого. Я в очень горячих странах был. Топографию оставим за скобками. Там одна банда, ну, не одна, конечно, их хватало. Короче, убили они у некой женщины всю семью: мужа, сыновей, дочь, внуков, всех. Не помню, почему её не тронули, то ли уезжала куда-то, то ли наказали так, мол, живи и мучайся. Не суть. Мы этих негодяев к ответу призвали. Девчонки мои хорошо отработали тогда, двоим ордена вручили за ту операцию. Как-то шел я мимо дома этой убитой горем женщины. Она смотрит на меня так, глазами пустыми. Ну аж страшно сделалось, словно души у нее больше нет. Потом спрашивает неожиданно, «Зачем мне жить? Убей меня, а? Сама не могу, грех большой. Если сама, то в рай к родным не попаду». Мне жалко ее так стало. Вроде очерствел за столько-то командировок, а здесь душа кровью зашлась. И ведь не могу слов поддержки найти, в голове крутится». Действительно, зачем ей жить? Как бы я на её месте поступил? Ой, о таком и думать не хочу. И я не ошибана, возьми доляпни. Да за могилами родных ухаживать же надо. Подействовала, она согласилась со мной. Кстати, женщина та христианка. Это я к чему рассказал? Всегда найдутся те, кому лучше, чем тебе, но тех, кому гораздо хуже, их намного больше. И многие, невзирая на трудности, находят причины жить дальше. Она по-русски говорила или где это случилось? уточнила Дарья. По-английски. Я тоже неплохо говорю. Да? Классно. Иди спать, Даша, мне тоже пора. Согласна. Спокойной ночи вам. Старохватов выключил свет, закрыл окно и постарался заснуть. В его голове плотно засели слова Октавы. Страшно, когда тебя менты забирать приходят. Это Михала капитану затремать. Он смог вполне понять то, что казалось бы невозможно осознать, если не прочувствовал сам. Арест в юном возрасте, как за секунду рушится несформированное до конца мировоззрение. Тебя поглощает страх, паника бьёт сильнее любого тока, слёзы выступают из глаз так, что ты ничего не видишь. Отскакиваешь к стенке или прячешься в комнате, стараешься забаррикадироваться, либо ищешь защиты за спиной, за объятиями близкого. Неважно. Кричишь до боли в горле и свист в ушах: "Не хочу, не хочу, спасите меня, простите, я больше не буду" поздно. И родители или иные родственники, кто недавно казался могучим, от кого ты держала тайны, чтобы всесильные, но ничего не понимающие, в подчёркнутых кавычках, в твоей жизни взрослые тебя не наказали. Они поделать ничего не могут. Нет, пытаются, но они бессильны перед законом, по крайней мере, средние статистические граждане, не говоря о выходцах из низкосоциальной среды. Тахнетворная дорога к казённой машине из дома или здания суда тобою приравнивается к пути на плаху. Прохожие или соседи с любопытством смотрят. Для них оно повод посплетничить. Из-за посторонних людей состояние ухудшается, так как примешивается стыд. Кажется, ты никогда не вернёшься обратно, не освободившись, а если и повезёт, то точно не станешь прежней ни когда. Это страшно, но зачистую вполне заслужено. Понять Дарью и остальных подопечных, ведь они через подобное прошли все, Богдан смог пожалеть? Нет. У неё имелся выбор. Никто не заставлял нарушать закон. Офицер оставался в этом мнении непоколебим, хотя временами и срывался на жалость, но быстро напоминал себе: нельзя жалеть. Пожалеешь их, проникнешься и станешь слабым по отношению к подчинённым, растеряешь авторитет и влияние, тогда залезют на шею. Сон так и не пришел. Тогда Ротный решил уделить немного времени бумажной волоките. Он все бюрократию откладывает на потом. Накопилась тьма. Вот решил использовать заполнение и изучение документов в качестве снотворного.